Глава 14. Рина Наарваль. Пятый день от Анарил Лин 223 года от Открытия Врат. Пока я металась и раздумывала, как поступить, эльфы успели уйти, правда совсем недалеко. Красться за у ш а с т а м и по улице глупо и небезопасно, да и в о з м о ж н о с т и для маневра практически не остается. Другое дело — крыши. Я быстро взяла приступом подходящий дом и уже через минуту разглядывала две фигуры в длинных плащах. Эльфы нерешительно топтались всего в 50 метрах от меня. Можно было, конечно, попробовать подобраться поближе, да вот только эльфийского слуха и зрения еще никто не отменял. Так что я решила пока держаться от ушастых в отдалении. В целом мой поступок являлся верхом безрассудства. Всегда, сколько себя помнила, Я всячески избегала и эльфов, и Дейшли. Боялась, что кто-то из них владеет таким же странным даром, что и я. Ведь в подобном случае меня бы очень быстро поймали. И одной свободолюбивой воровкой в мире стало бы меньше. Нет ничего хуже, чем попасть в плен к эльфам. Особенно, если ты Ора Дейшли. За свою жизнь я только раз встречала Ора Дейшли, дикого полукровку. По крайней мере, думала, что он был именно диким, так как проверить это никакой возможности не существовало. Увидела его в одном трактире на самой окраине Таниса и тут же поспешила убраться подальше, несмотря на вполне естественное желание познакомиться с кем-то таким же, как я. И вот сейчас я совершила, наверное, самый опрометчивый поступок в своей жизни. Или не самый. Да ничто не сможет сравниться с тем, что я надела на себя этот хайдашев браслет. Теперь мне нечего терять и некого бояться. Да и на эльфов давно хотелось посмотреть. Вблизи. Меня буквально с н е д а л о изнутри любопытства. Что же сиятельным Лаэлле понадобилось в этом районе, да еще в такое время? В Танисе проживало всего несколько эльфов, и все они квартировали в доме наместника, покидали эту территорию крайне редко и с надёжной охраной. А тут? Непонятно. Парочка совсем не думала спешить или скрываться. Готова побиться об заклад, эльфы считали, что длинных плащей с глубокими капюшонами вполне достаточно, чтобы остаться неузнанными. В принципе, так оно и было бы, если бы эти плащи не были эльфийского покроя, а по их краям не струилась тонкая серебристая каймовышивка. да и фигуры у незнакомцев слишком высокие и статные, чтобы их можно было принять за людей. Нет, люди тоже бывают всякие. Есть среди них, конечно, и очень высокие, и те, кто предпочитает изысканную одежду наподобие эльфийской. Только вот нет среди них дураков, которые будут прогуливаться без охраны, ночью и по довольно-таки неблагополучному району. Более того, даже среди бела дня и по главной улице В таком виде гулять чревато. Ушастые меж тем не спешили и сейчас о чем-то яростно спорили. Правда, очень тихо. До меня доносились лишь отдельные слова. Надо все-таки подобраться поближе. «Эрайн, это безумие!» — услышала я. «Нужно возвращаться обратно. Мы уже почти целый час по этим трущобам блуждаем, а т в о е й стены не видать. Интересно». Зачем этим ушастикам понадобилась стена? К тому же ночью. Вопросы, вопросы. Все любопытнее и любопытнее. «Тише!» — зашипел второй. «Если я правильно помню карту, эта улица пересекается с другой, а та — с еще одной, которая и упирается в стену». Первый эльф чуть слышно застонал, а затем так изощренно выругался, что я невольно заслушалась. Правда, не все слова в заковыристой фразе, состоящей сплошь из идиоматических оборотов, оказались понятны. Сказывалось то, что я давно не практиковалась в л а э л ь с к о м «Ты мне это уже третий раз говоришь». «И что? Где твоя стена? Где?» «Да тише ты!» — рыкнул на него собеседник. «В этот раз я не должен ошибиться». «И как я только дал себя уговорить на эту авантюру?» «Видно уже который раз...» — вопрошал судьбу первый эльф. Тут я заметила, что на крыше через улицу мелькнула размытая фигура. Показалось? Или нет? Ну, ты же мой друг. Друг. И только поэтому стою сейчас с тобой посреди этой помойки. Эх, жаль, что моё чутьё в этом городе, наводнённом людьми, практически бесполезно. Вот если бы на соседней крыше скрывался нелюдь, или хотя бы человек с солидной примесью чужой крови, тогда да. А так? Найри, мы дольше припираемся, давно бы уже до стены дошли». «До стены?» — горько усмехнулся эльф. «Да мы сейчас даже дом этого т о и л и р е н а не сможем найти. Если идти от стены, то его будет совсем несложно найти. Там четкие ориентиры. То есть ты предлагаешь сейчас искать стену?» А потом уже дом наместника? Да. Секунды медленно текли, и когда я уже почти уверилась, что человек мне лишь померещился, темная фигура быстро пробежала по крыше, а потом ловко, сходу, перепрыгнула проулок. Да, я опять оказалась права. Только вот радоваться тут нечему. У человека за спиной оказался пристегнут арбалет. Мысленно выругалась. На месте ушастых я бы сейчас оказаться не хотела. Тут и думать нечего. Похоже, незнакомец решил открыть на эльфов сезон охоты. Да вот только убивать ушастых в вольном городе — это неправильно. Нет, нет, до рассвета мы просто не успеем. И тогда наше отсутствие уж точно заметит Араин. Найри, я прошу. Нет, Эраин, нет. Мы возвращаемся. Хорошо. Значит, дальше я пойду один. Некоторое время я раздумывала, рвать ли мне отсюда когти да побыстрее, как настоятельно советовала интуиция. Или все же немного подождать. Но любопытство опять победило, и я двинулась дальше по крышам, стараясь не упускать из виду стрелка. Прятался бы этот человек на моей стороне улицы, можно было бы попробовать... его тихонько нейтрализовать. А так мне приходилось только ждать развязки этой истории и готовиться быстро убегать. Мне вовсе не жалко эльфов. Наоборот. Только вот убивать Лаэлли в человеческом городе эльфы всегда жестоко мстят за смерть сородичей. Если вдруг эта парочка ротозеев подохнет на территории Таниса, ушастые, не задумываясь, человек двести могут на костер отправить, если не больше. Особым человеколюбием я тоже никогда не отличалась, но ведь среди этих двухсот могут оказаться и дорогие для меня люди. Я внимательно наблюдала за тем, как стрелок готовится к выстрелу, и обдумывала, кого же предупредить о катастрофе первым. Сначала нужно сказать маме и Нармине с девочками, это понятно. А вот дальше? Нет, мы возвращаемся в дом. Оба. Не смей приказывать мне. И вообще, ты, кажется, забываешься. Забываюсь? Я ведь не только твой друг. Нет. Ну почему я так и не завела привычки носить с собой арбалет, лук или какое-то другое дальнобойное оружие? Ну тот же игломет, к примеру, а? Да, я могу подобраться к стрелку поближе. Вот только нас все равно будет разделять метров десять, в лучшем случае. А сейчас у меня с собой лишь несколько отравленных дротиков шипов, которыми я с такого расстояния в убийцу точно не попаду. Есть еще, правда, охотничий нож. Да вот только бросить его на десять метров — все равно, что выбросить. Так что я ничего сделать не могу. Разве что предупредить эльфов? Но это означает выдать себя. Но уж нет. Как н е жалко людей, но своя шкурка мне намного дороже. Эльфы представляли собой прекрасную мишень. Стояли и припирались прямо посреди улицы. Парочка идиотов. Убийца все медлил. Никак не мог прицелиться или к нему в душу все же закрал о с ь сомнения. «Такима, пожалуйста, пусть этот человек передумает». «Ах, ну конечно!» Светлейший Троэн вспомнил, что может еще и приказывать, язвительно зашипел эльф. «Могу». Еще как могу. Но мне бы очень не хотелось этого делать. А потому прошу. Траэн? Он сказал. Траэн? Я не ослышалась? Я больше не раздумывала. Я действовала. в Скочила и, не скрываясь, побежала по крышам. Черепица угрожающе потрескивала и шаталась под ногами. Что угодно. Только не дать человеку выстрелить. Придурок. Идиот. Да если с головы лаэского принца хотя бы волосок упадет, то эльфы всех жителей этой вольной территории на Скааши поднимут. А может, и вообще всех людей, оставшихся на Тауре. Вот она, максимально удобная позиция. Я поймала удивленный взгляд Стрелка. Надо же, только заметил. Неважно. Все это неважно. Главное — успеть. Стрелок даже не пытался спрятаться или защититься. Он полностью сосредоточился на том, чтобы успеть сделать выстрел. Пусть даже единственный. «Бросить нож? Вдруг попаду?» «Стоп! Мне совсем не обязательно убивать арбалетчика, нет. Мне нужно всего лишь заставить убийцу промазать и тем самым привлечь к нему внимание эльфов. А дальше, надеюсь, эти ушастые ротозеи как-нибудь выкрутятся. Я быстро выломала из крыши черепицу». Пластинку из обожженной глины размером с ладонь. Не дело разбрасываться ножами. Да и от черепицы шума всяко больше будет. Теперь поймать нужный момент? Кажется, вот. С силой метнула черепицу в арбалетчика. Глиняная пластинка с оглушительным для ночной тиши грохотом врезалась в крышу совсем рядом с убийцей. Рука стрелка дернулась, и арбалетный болт вонзился в землю всего в метре от разгоряченных спором эльфов. А теперь прочь отсюда. Стремясь подобраться как можно ближе к арбалетчику, я спустилась на самый край крыши. И теперь я взбиралась по скату крыши наверх, коньку. Осторожно. Тихо. Медленно. Не потому, что боялась упасть. Нет. Просто сейчас даже шорох мог привлечь к моей персоне внимание эльфов. Черепица хрустнула под сапогом. первая Вторая опасно зашаталась. Я замерла, мгновенно покрывшись холодным потом. Эльфы могли меня услышать. Они сейчас до меня доберутся. Меня обуял безумный страх. Стоп. Меня? Выросшую на крышах? Меня, которая на этих самых крышах чувствовала себя увереннее, чем на земле? Мне нужно всего лишь быстро преодолеть опасный участок и всё. А эту крышу даже покатой сложно назвать. Так что успокойся, Ри. Ничего сложного. Но страх почему-то не проходил. Так, нужно прыгнуть, легко, как пушинка, вон к той печной трубе. А там конек, другая сторона крыши, и эльфы меня только и видели. Точнее, они меня тогда вообще увидеть не успеют. А вот если я буду медлить, то либо арбалетчик подстрелит, либо ушастые, наконец, заметят. Ри. Ты слишком долго на месте топчешься. Прыгай. И я прыгнула. На месте. Хайдаш. Черепица затрещала, зашаталась, и как сель, как лавина полетела вниз. И я вместе с ней. Каким-то чудом я успела извернуться, зацепиться за обнажившиеся ребра об р е ш е т к и В последний момент. И теперь висела над пропастью улицы. Я буквально влетела обратно на крышу. «Бежать! Может, еще успею?» Не успела. Какая-то неведомая сила спеленала меня и прямо сдернула с крыши. Приземлилась я неожиданно мягко. Всего в шаге от одинокостоящего эльфа.